Глава 43. «Генри? Я не смогла скрыть своего изумления. Как приятно, что вы знаете меня, но как неприятно, что я не знаю вас». Он меланхолично усмехнулся и театрально развел руки в стороны. «Прошу прощения, милая леди. Заверяю вас, что никогда не позволил бы себе так обращаться с женщиной». Я изумленно смотрела на его неухоженную, отросшую бороду и неприлично длинные усы. Спутанные серебристые волосы украшал все тот же необычный фиолетовый чуб. Вы настоящий? вырвалась у меня. Самый настоящий. Как ваше имя? Анна. Я подвинулась ближе, но меня остановили проклятые цепи, приколоченные к стене. Руки Генри напротив были свободны, а вот ноги закованы в кандалы. Проследив за моим непонимающим взглядом, он негромко пояснил. Ушастого раздражает звон цепей. А когда я ел, они звенели особенно сильно. «Сколько времени вы здесь?» «Судя по тому, что сегодня все празднуют новогодие, больше месяца». «Боже!» — снова простонала я — И покосилась на дверь подвала. Тогда кто это был? И почему он выглядит? Как я? Генри сел на пол и обхватил колени руками. Его зовут Люциан. По крайней мере, так к нему обращается Шарлен. Ушастый зовет его хозяин или господин. Они темные маги. А ну, закройте свои поганые рты! Завопил флин, и в мою сторону полетела сломанная ножка стула. Я ловко увернулась и взглянула на Генри. В моей голове царила полная неразбериха. «Значит, Шарлин все таки замешана в этом деле». Макс оказался прав. «Расскажите мне все. Я понизила голос до шепота, чтобы лишний раз не привлекать внимание нашего истеричного пушистого надсмотрщика. «Как вы вообще попали в эту передрягу?» Генри шумно вздохнул. «Иногда мы проводим экскурсии по фабрике игрушек. Полгода назад во время одной из экскурсий ко мне подошла невероятной красоты женщина. Она спросила меня, можно ли создать эксклюзивную игрушку по заказу, или же на нашей фабрике такое невозможно? Рассказывала, что она случайно разбила редкую игрушку бабушки, которая очень дорога, старушке. И чтобы скрыть следы этой неприятности, она хотела бы заказать такую же. Это была Шарлин? Да. Я не смог ей отказать, хотя работы у нас было не в проворот, — продолжал Генри. Император как раз поручил мне создать эксклюзивные елочные украшения для главных елок и мэрий городов к новогодью. Но Шарлин... Грустная, красивая, женственная, она сразу поразила меня в самое сердце. Мы начали общение. Я познакомил ее с мэром, ввёл в высший свет, надеясь произвести на нее впечатление, а потом ее бабушка скоропостижно скончалась. Шарлина осталась совсем одна. И вы взяли ее под свое крыло. Я влюбился в нее Анна. И очень переживал из-за разницы в возрасте. Никогда я еще не был так счастлив, как в тот день, когда она приняла мое предложение. Так радовался, что она разделяет мои увлечения и интересуется делами фабрики. Я был ослеплен своей любовью настолько, что не замечал очевидных вещей. Генри стыдливо опустил глаза. Это она украла кристалл Альберта? Да. Он покосился в сторону деревянного алтаря. Шарлин всегда с большим удовольствием ездила к мэру. Несколько раз я замечал, как она гуляет по дому одна. Тогда она говорила мне, что просто не хочет отрывать нас от мужских разговоров. А в обществе женщин ей не рады. И я верил ей, потому что действительно видел зависть в глазах других женщин. А оказалось... Она просто использовала меня для достижения своей цели. Я шумно вздохнула, пытаясь сложить в голове цепочку событий. Выходит, Шарлин прибыла в Ксолар и влюбила в себя Генри Монталя, владельца самой популярной фабрики игрушек, которому сам император поручил заняться украшением Мэри. Тем самым она сразу убила двух зайцев. Вошла в ближайшее окружение мэра Ксолара Лиза получила возможность попасть во все мэрии империи, сделав из елочных игрушек магические порталы. Умно. «Так как вы очутились здесь, Генри?» «Люциан, оказывается, уже полгода являлся моим поваром. Я нанял его сразу после знакомства с Шарлин, потому что ей не нравилась еда предыдущего повара». Генри тихо рассмеялся, словно снова осознавал, как нелепо и легко попался на уловку преступников. Как он выглядел? Крепкий, высокий, светлые волосы до плеч, темные глаза и чуть длинноватый нос. Теперь я хотя бы имела представление о том, как на самом деле выглядит этот господин. Получается, после того, как Шарлин нашла кристалл, она передала его своему сообщнику. Люциан использовал его, увеличив свою магическую силу, и приобрел навык метаморфа. А облик Генри Монталя стал идеальным вариантом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Возможно, и Альберта Дюваля так долго оставляли в живых, чтобы никто не понял, что город уже без защиты, и что именно здесь осели темные. Но потратить столько времени на подготовку — Так искусно проработать план, выжидать, играя чужими чувствами и жизнями. Это было гениально и мерзко одновременно. Потом Шарлин заманила меня сюда, а тут меня уже поджидал ее сообщник. Закончил свой рассказ Генри. Так я оказался пленником в подвале собственного дома. А через этот алтарь он указал пальцем в сторону кристаллов. Люциан открывал порталы в другие города. Я все видел, Анна. Мне было мерзко смотреть, как этот паршивец уходит делать свои грязные делишки в моем облике. Если бы кто-то его заметил, все решили бы, что убийство других мэров — дело ваших рук, что вы — предатель империи. Так и есть. Они хорошо перестраховались. С этим я поспорить не могла. Они были настолько осторожны, что всю грязную работенку по сбору заколдованных игрушек в мэрии городов отдали своим помощникам, которыми управляли тайно, передавая указания через кролика. А ведь Шарлин иногда появлялась на фабрике, чтобы проверить, все ли идет как надо. Боже мой! Я усиленно потерла переносицу. Вспомнив, как Бернард во время нашего допроса на фабрике жаловался на Шарлин и на то, что она постоянно мешается им с Ренсом. Да Бернард и Ренс даже не подозревали, что находятся под постоянным присмотром. Пока господин устранял мэров городов, Шарлин занималась всем остальным. Мне вдруг стало страшно жить в этом мире, где враг может быть так силен и хитер. Пока они используют магию, мы должны использовать голову и свои способности, которые больше годятся для защиты, а не нападения. В этот момент у меня появилась еще одна цель. Я должна узнать все об этом мире, о законах, об опасностях, о магии и истории Империи. «Я так устал», — шумно выдохнул Генри. «Лучше бы он меня убил. Но оказывается, я нужен ему живым». Чтобы подставить? Не совсем. Этот подлец может принять облик только живого человека. Именно поэтому я пока жив. Как, впрочем, и вы. Я не знаю, кто вы такая, Анна, и за какие заслуги оказались здесь, но вы тоже стали его игрушкой. Это не так. Я понизила голос почти до шепота. У него просто нет времени, поэтому я еще жива. «Я не могу рассказать вам всего, но знайте, нас скоро спасут. Мой муж придет нам на помощь». Генри иронично усмехнулся. «Вы слишком самонадеянны милая леди. Он мог убить вас одним взмахом руки. Вы нужны ему живой, потому что десять минут назад он украл ваш облик». «Что?» — ахнула тихо. Он провел ритуал на крови. Теперь ваша внешность принадлежит не только вам. Я не мигая смотрела на Генри, не в силах вымолвить ни слова. Пыталась осознать весь масштаб случившейся катастрофы. В ушах похоронным набатом звучал голос псевдо-Генри и его настойчивый вопрос «Сколько вас?». Я думала, что проявила стойкость, не сказав ни слова, а оказалось, я абсолютно ничего не изменила. Более того, я поставила жизнь Макса под удар. Ведь он даже не догадывается, что главных злодеев в этой игре двое. И если господин вернется в зал в моем облике, первым, кого он вычислит, будет Макс. «Боже», — прошептала я, лихорадочно соображая, что же теперь делать. «Как выбраться отсюда и взять ситуацию под контроль?»